Глава 48. Париж, осень 1944 года. Мретта стояла у двери в магазин, когда Коко наконец свернула на улицу Камбон в квартале от Дома моды. Солнце стояло высоко, было жарко. Она давным-давно сняла туфли, и теперь подошвы у нее горели, особенно сильно болели пальцы ног. Кто бы мог подумать, Что именно они пострадают больше всего? Какое отчаянно хотелось позвать девушку на помощь, но в горле у нее пересохло, мышцы болели после сидения на жестком стуле, шею ломила. Если бы ей дали хотя бы глоток воды, то она могла бы крикнуть. Мадмуазель Мариетта увидела ее и бросилась навстречу. Она взяла Коко за руку. Ее голос звучал так успокаивающий, пока они шли, и Коко опиралась на девушку. Но у дома моды она остановилась, глядя на разбитое стекло витрины, разлетевшееся по тротуару и мостовой. Ее взгляд задержался на разбитых витринах и двери в магазин. Решетка была вырвана, дверь выбита. Она с трудом сдержала слезы. Ступайте осторожнее, мадмуазель сказала Мариетта, отшвыривая ногой осколки. Когда они переступили порог, Коко покачнулась. Мариетта подвела ее к креслу. «Воды», — прошептала Коко. «Мне нужно попить». Она откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. «Да, мадемуазель, сию минуту». С закрытыми глазами Коко слушала, как девушка поспешила в сторону маленькой кухни, В задней части магазина. Она гадала, продолжают ли СФ искать ее досье в Абвере. Ее преследовали сцены на Вандомской площади, где расправлялись с женщинами. Арлети, она там видела, или все-таки нет? Она содрогнулась. Неужели красивое лицо актрисы навсегда изуродовала свастика? Куку -ку покачала головой она не могла больше оставаться в Париже, может быть, отправиться в лапаузу? Она открыла глаза, но разумеется, вот куда ей нужно. Она немедленно отправится на свою виллу, в свое убежище. Там она сможет отдохнуть. Вернулась Мариетта, и пока Коко жадно пила воду, девушка вернулась к входу в магазин. По пути расшвыривая в стороны осколки, звук стекла по плитам пола действовал коку на нервы. Но вода и мысли о Лапаузе оживили ее. Она сразу почувствовала себя лучше. Маретта, возьми метлу из шкафа за лестницей, ты так порежешься. Лапауза была решением. Она даже чуть улыбнулась при мысли о Вилле на утесе над морем. «А это что еще такое?» Мариетта нагнулась и подняла с пола листок бумаги. Взглянув на написанный от руки текст, продавщица, подняв брови и сделав большие глаза, передала записку Коко. «Полагаю, это предназначено для вас, мадмуазель. Коко взяла листок, узнав карточку партье Наверху было напечатано название отеля — Риц. Вы в опасности, написал ей Жиро. Прошу вас, приходите немедленно. Он густо подчеркнул слово немедленно. Коко застонала. Скомкав листок, она бросила его на пол. Возможно, уже стало известно о ее работе на Авер, и Жиро решил предупредить ее. Возможно, им стал известен ее псевдоним Вестминстер. Как глупо он теперь звучал. И что бы подумал об этом Бендер, герцог Вестминстерский, если бы узнал. «Принеси мою сумку из квартиры», — сказала куко Мариетти, стоявший напротив неё и смотревший на хозяйку во все глаза. «Побыстрее, пожалуйста, и жемчуг мой принеси». Он в шкатулке в нижнем ящике письменного стола. Ей нужно немедленно бежать в лапаузу. Куку повернулась и посмотрела на лестницу, ожидая Мариетту. Девушка наконец спустилась, неся сумочку и нити жемчуга. Спасибо. Поблагодарила ее Коко и надела жемчуг. Я решила закрыть дом моды на несколько недель. Полагаю, нам всем требуется небольшой отдых. Ты со мной согласна? На лице Мариетты появилось выражение удивления. Девушка промолчала. Коко открыла сумочку и достала пачку смарок. «Этого тебе пока хватит», — сказала она. Сумма была намного больше заработка старшей продавщицы за несколько недель. Мариетта рассыпалась в благодарностях. «Жеро в отеле обменяет их тебе на франки, если пожелаешь». Когда Коко вошла в гостиницу через боковой коридор, в холле не было никого, кроме Жиро, стоявшего на своем обычном месте за стойкой. Партия поднял глаза, и они едва не вылезли из орбит, когда он увидел Коко. Он хлопнул себя ладонью по груди. «Какое облегчение! Наконец-то вы пришли!» «Да, я должна сегодня же уехать в Лапаузу, Жеро. «Прошу вас подогнать автомобиль к входу, и мне понадобится водитель». «На юге пока небезопасно, мадмуазель, там идут бои. Но сегодня утром пришла телеграмма из отеля «Палас» в Лазани с подтверждением, что для вас забронирован номер». «В Лазани?» «Да, телеграмму доставили сегодня рано утром». Он кивком указал на дверь гостиницы и ваш автомобиль ждет вас». Коко повернулась и проследила за его взглядом. Голубой Роллс-Ройс стоял у самого входа. Водитель в форме, не Эван, прислонился к капоту машины, скрестив руки на груди, и курил. Жеро откашлялся. Его лицо было печальным. «Я подумал... Я подумал, что они вас забрали». Кукона нахмурилась и посмотрела на портье. «Водитель, ваш человек?» «Нет». «Но с ним вы будете в безопасности, мадмуазель». Она увидела это в его глазах. Каким-то образом он знал все, Как обычно, все знают портье в гостиницах. «Отель рад оплатить вам услуги этого водителя». Жиро понизил голос. «Мы будем по вам скучать». Но Лозанна — приятное место в это время года. И отель Риц останется на своем месте и будет ждать вашего возвращения. Я не собиралась ехать в Лозанну. Куко снова посмотрела на автомобиль у входа. Ей нужно уехать. Вспомнив записку, она приняла решение. «Что ж, если вы гарантируете...» Партия кивнул. Полагаю, мне следует подняться наверх и упаковать вещи. Мы взяли на себя смелость, мадемуазель Шанель, и уже сделали это. Ваши чемоданы в машине. Куко решительно покачала головой. О нет, я не могу так уехать. Я должна убедиться, что в моем номере все в порядке. И если Алиса вернется, впервые за все то время, которое она прожила в отеле Риц, Жиро вышел из-за стойки, подошел к ней и обнял ее за плечи. «Они приходили дважды, мадмуазель, вчера вечером и сегодня рано утром. Они вернутся, можете быть уверены. У вас нет времени». Он отступил, но продолжал говорить очень тихо. «Они из сопротивления, из той толпы, что собирается каждый день на площади». Коко дрогнулась. Вы правы, я должна немедленно уехать. Несмотря на поднимавшийся в ней ужас на потребность бежать, что-то ее остановило. Алиса. Она не могла бросить Алису, не обеспечив ее безопасность на тот невероятный случай, если девушка все же вернется в гостиницу. Ридс был ее единственным домом, и у нее действительно никого не было, кроме Коко. Она вцепилась в нити жемчуга. Коко была в ужасе, но все же не могла пока уехать. Она дрожа посмотрела на Жеро. Прежде всего, я должна устроить жизнь моей горничной. Она молода. Вы видели ее? Мою Алису? Выражение лица Жеро изменилось, и он бросил взгляд на дверь позади стойки портия. Коко проследила за его взглядом. Он вздохнул и отступил в сторону. Да, мадемуазель, я ее видел. Я надеялся избавить вас от лишних хлопот, мадемуазель. Ваша горничная у нас, и мы сделаем для нее все, что сможем. Он мягко потянул ее по направлению к выходу и к автомобилю. Коко обернулась. Алиса была там, за дверью. Она развернулась и поспешила к двери. Жиро бросился за ней. Куко распахнула дверь и остановилась на пороге. На диване лежала Алиса. Рука ее была забинтована, ярко-красная кровь сочилась через повязку. Это было чересчур. Алиса такая молодая, такая послушная, такая верная. Другой рукой девушка закрывала лицо. Но Коко увидела, что ее волосы коротко и неровно острижены, как будто их срезали бритвой. Платье ее было разорвано. Коко повернулась к жиро. Что произошло? Мы подоспели, когда они уже начали расправу над ней. Они назвали ее коллаборационисткой. Служащие отеля собрались и все вместе вышли на площадь, чтобы отбить ее. В ответ на взгляд Коко он добавил, «Алиса одна из нас, мадмуазель». Толпа успокоилась, когда это поняла. Возможно, дело было в нашей форме. Мы сказали, что это несправедливо, что девушка была всего лишь вашей горничной. Это была её вина. Алису наказали вместо неё. Как всегда говорил Бой, у каждого действия есть последствия. И теперь Алиса страдала из-за нее. Девушка расплакалась, когда Коко опустилась рядом с ней на колени. Она убрала с ее лба волосы, хотя по лицу с одной стороны все еще текла кровь. Ослепляющая ярость и чувство, которому она пока не могла дать название, охватили Коко. Каждая частичка ее тела болела, но еще сильнее была боль, которую она испытывала за молодую девушку лежавшую перед ней. «Вы должны идти», — настойчиво сказал Жиро. «У вас больше нет времени. Скоро соберется народ. Если они увидят ваш автомобиль...» Коку посмотрела в глаза Алиси и обратилась к Жиро. «Скажите водителю, чтобы он перегнал авто к выходу на улицу Комбон. «Да-да», — пробормотал портье. «Я сейчас же ему скажу» он торопливо вышел. «Прости меня, Алиса. Они сделали это с тобой из-за меня». Она коснулась синяков на лице девушки. Горничная попыталась было поднять руку, но та упала ей на грудь. «Это случилось вчера вечером», — объяснил вернувшийся Жиро. Он бросился к Коко и протянул ей носовой платок. «Врачей нет, поэтому мы сами сделали все, что смогли». Куко нежно вытерла слезы и кровь на лице Алисы. «Малышка, мне так жаль, что тебе причинили боль вместо меня. Я позабочусь о тебе. Со мной ты будешь в безопасности». Алиса закрыла глаза. «Боюсь, она сильно пострадала». Жирос поткнулся на этих словах и покраснел. Но ей еще повезло, что она осталась жива. Антуанетта из кухни перевязала ее. У нее семеро детей, поэтому она практически доктор. Рука сломана, и, полагаю, сердце ее разбито». Он опустил глаза. «Не буду говорить о том, что они с ней делали до того, как вытащили на площадь. Но с рукой, по словам Антуанетты, все будет хорошо». С Вандомской площади донеслись крики. Несколько голосов, некоторые одновременно, некоторые поодиночке. Эти зловещие звуки доносились с разных направлений. «Автомобиль готов?» «Да. Стоит у входа с улицы Камбон». Жиро коснулся ее плеча. «Вы должны идти, мадмуазель Шанель. Вам нужно немедленно уехать Куку -ку посмотрела на Алису. «Я не могу уехать без неё», — сказала она. Странный звук вырвался из горла Жиро, А Коко тем временем гладила Алису по волосам и шептала ей на ухо. Алиса поедет с ней в лазанну. Коко о ней позаботятся. Коко сделает так, что она снова будет здоровой и сильной. Они будут держаться вместе. Алиса сможет обо всем подумать позже. А теперь пора ехать. Алиса будет в безопасности с мадмуазель. Пока она шептала, Жоро подошел к двери. Чуть приоткрыл ее, выглянул в холл и повернулся к Коко. «Поторопитесь. Времени мало, быстрее. Они снова собираются перед отелем. В Париже теперь опасно». «Алиса, ты поедешь со мной?» Глаза девушки открылись. Она кивнула с еле уловимой улыбкой. Они помогли ей встать. Коко поддерживала с одной стороны, Жерос с другой. Пока Алиса ковыляла к двери, эмоции переполняли Коко. Когда они дошли до двери, допрос Робеспьера был уже забыт. Она не могла изменить людей и прекратить войны. Но с этой проблемой ей по силам было справиться. Она защитит эту девушку. Она обеспечит ей безопасность. В голове Коко мелькнула неожиданная мысль. Если бы колет была тут, то она бы, вероятно, поняла, что у Коко действительно есть сердце. Видишь, у меня в жилах течет настоящая кровь. И да, я чувствую и укус пчелы, и боль, когда меня отвергают. Пока Коко и Жиро вели Алису по коридору к улице Камбон, девушка стонала. Автомобиль ждал с включенным мотором. Водитель подошел к ним, подхватил Алису на руки и усадил в Роллс-Ройс. Коко попрощалась с Жиро. Она уже чувствовала, как все ее тело снова наполняется силой.